Глава двадцатая. Наследство. Я бухнулся на диван и поймал брошенную мне литвином банку пива, которую передал Мерзкому. «О, наконец-то!» — с явным восторгом в голосе заявил Мерзкий и вскрыл банку. Пиво зашипело, начало пениться, однако Мерзкий тут же перевернул банку в себя, одним глотком, если и не осушив ее до дна, то половину выпив уж точно. «Как давно я не пил нормального пива!» «Ну все, теперь будешь пить, не просыхая!» Усмехнулся Строгов, вскрывая пачку сигарет, тоже появившуюся на хрусте только сегодня. «Так я рад, что пришла нормальная партия товаров, но когда будет следующий корабль?» поинтересовался Литвин. «Я кучу всего заказал и ждал, что оно придет сейчас!» «Кассиопея выходила на связь пять дней назад», — ответил я. «Как раз становилась на разгон и готовилась к прыжку. Так что, по идее, уже на этой неделе должна появиться в нашей системе». «Ну, наконец-то! А то я уже задолбался ждать!» С момента отлета ВКС с Хруста прошло уже целых два месяца, и у нас тут много чего поменялось. Толяныч отбыл не солоно хлебавший. До сих пор помню, с каким энтузиазмом он лазал по складу, пытаясь обнаружить тайник. Да вот только ничего он не нашел, как и я до него. Затем на склад прибыл целый отряд всяких следаков-контрразведчиков, которые перерыли там все вверх дном, но с тем же результатом. Около недели ВКС ковырялся на складе, просвечивал, простукивал... прослушивал и чуть ли не на зуб пробовал пол и стены. Но ничегошеньки так и не нашлось. Раздосадованный Толяныч проводил там достаточно много времени, пренебрегая другими своими обязанностями, о чем ему неоднократно напоминали многочисленные помощники. Но он был упрям и на все отвечал одной и той же фразой «Здесь что-то должно быть, здесь что-то не так». «И я найду, что здесь спрятали». Однако даже его упрямство не помогло. Прошло еще несколько дней, и он сдался, как и остальные. «Не может этого быть!» — сокрушался он. «Зачем такая охрана? Зачем такие меры предосторожности? Ну не хлам ведь сторожить!» «Ну, может, банально не успели еще туда все перевести выдвигал я одну гипотезу за другой. «Тогда где это все?» — возмущался Толяныч. «Так ты ж забрал!» «Не то это все, не то!» — проворчал Толяныч. «Много полезного, нужного, но... Но не тот тайник, который ты надеялся обнаружить!» — кивнул я. «Так, может, и нет его тут, этого тайника? Может, на склад ничего не привезли, потому что решили ничего на хрусте не оставлять?» «И куда оно все тогда делось?» «Да черт его знает!» — я лишь пожал плечами. «Может, вообще увезли в штаб-квартиру, и там все сгинуло после того, как по станции ударили чужие?» «Может, и так!» — тяжело вздохнул Толяныч. На этом его поиски прекратились. ВКС в течение нескольких дней собрал остатки всего, что им было нужно, и отчалил, предоставив нас самим себе. Ну что же, мы брошенными себя и не почувствовали. Работы было столько, что хоть за голову хватайся. Но благо ВКС сделали нам подарок. Поставили новый центр связи, хотя Строгов по этому поводу ворчал, причем очень сильно. Мол, утащили с хруста на миллионы, а то и на миллиарды кредитов. А взамен построили центр связи, цена которого 1200 максимум. Я же и не был столь категоричен. Построили — и хорошо. А то, что ВКС утащили — и черт с ним. Сами мы это вряд ли реализовали бы. А вот проблем могли бы поиметь массу. А чего нет? Толком ничем и никак не защищенная планета. Куча дорогих и эксклюзивных игрушек. Разработа «Кормотех». Да сюда бы на следующий день после отлета ВКС заявились бы какие-нибудь наемники — и устроили бы нам веселую жизнь. Впрочем, не факт, что они бы смогли высадиться на планету. Пусть ВКС и не помог восстановить всю планетарную оборону, но одно старое орудие с линкора я все же выклинчил. Починили командный центр, установили орудие, Конечно, против настоящего боевого корабля это пшик. Но от тарантасов, на которых летают пираты, наемники и прочая шваль, вполне может защитить. Ну а тем, кто посерьезнее, мы, надеюсь, не нужны. Как только вояки нас покинули, мы приступили к собственным делам. Стали решать проблемы, которые у нас имелись. В первую очередь мы занимались ремонтом города Арматех, производственных и добывающих линий, восстанавливали коммуникации и готовили дома новым колонистам, которые очень скоро должны были прилететь на Хруст. Довольно большая часть наших занималась отловом и отстрелом каким-то чудом сохранившихся слепней и кошмаров. Однако оставались их уже единицы, и Еремия с помощью своих аодов истребил их подчистую. Ну а людям-охотникам пришлось искать твари за пределами города. Довольно много слепней ушли из города, вон даже до Речного в свое время добрались». К слову, потихоньку начали восстанавливать и речной. Хотя как восстанавливать? Там камня на камне не осталось после налета роботекс. Так что правильнее было бы сказать, строили заново. Также расширили северные, обустраивали шахты. Однако пока что нам и не хватало людей. А затем, наконец, прибыл первый транспорт. Вояки не обманули и, как обещали, доставили к хабу и выгрузили специалистов, не желавших остаться на хрусте. Там же закупили необходимые нам вещи и арендовали корабль, который все это и должен был нам доставить. К сожалению, хаб был довольно маленький, находился далеко от основных торговых путей и выбор товаров был довольно скудный. Впрочем, нанятая древняя корыта не отличалась большой вместимостью. А где взять иные в периферийных мирах? Да и мы, несмотря на небольшой ассортимент, умудрились набрать довольно-таки много всего, поэтому кораблю пришлось мотаться туда-сюда несколько раз. И вот, наконец, прибыв в который уже раз на хруст, с горем пополам сев, в первый раз я искренне боялся, что эта старая рухлядь упадет на посадке или развалится, пытаясь выйти на орбиту. Начали разгружать трюм. Товары первой необходимости уже были доставлены, и теперь настала очередь всяких разносолов. Того же пива, к примеру, или курево. Однако всего этого пока еще было слишком мало. Учитывая еще и то, что совсем недавно прибыл первый транспорт из более цивилизованных мест, который привез более трех тысяч новых колонистов. С ними я не стал заключать контрактов, а заманил бесплатной землей, которую выделил на сто лет в аренду, с возможностью последующего выкупа. К слову, эту акцию, как ни странно, придумал мой помощник Энд. Он, получив доступ к всемирной сети, перелопатил кучу договоров и смог составить собственный о той самой аренде земли. Едва только реклама хруста была опубликована в сети, как тут же начался самый настоящий поток желающих отправиться к нам, а сесть здесь. Что же, мы только рады. Я, если честно, вообще не ожидал такого наплыва. Ну три сотни, ну пять, но не несколько тысяч. И ведь, что самое интересное, сейчас прибыла только первая партия. А Энд вообще ожидал, что население Хруста в ближайший год-два разрастется до нескольких сот тысяч жителей, чему я, конечно же, совершенно не верил. И тем не менее, вот уже начали сбываться первые прогнозы ИИ. Новых колонистов мы пока разместили с горем пополам в заповеднике, существенно расширив его. Именно там планировалось создавать аграрную зону, и именно там будет заложена основа всей нашей планетарной аграрной системе. Ну а чего? Климат подходящий, земля неплохая. Помимо колонистов транспорт привез груз, однако ничего лишнего. Все, что необходимо для постройки ферм, для начала работы с землей, инструменты, техника, семена, саженцы и тому подобное. Я бы с удовольствием заказал много чего из цивилизованных систем. Однако сами колонисты, их вещи, все, что необходимо для обустройства людей здесь, на хрусте, занимало слишком много места в трюмах корабля, да и обходилось мне в копеечку. Я с ужасом глядел, как сумма на моем счету, казавшаяся нереально огромной, вдруг начала стремительно таять, уменьшаться». «Ну да, а чего я еще хотел, если собрался быстро освоить, заселить целую планету?» «Конечно, деньги сейчас будут утекать как вода, а вот отдача начнется еще очень и очень нескоро. Впрочем, я готов был ждать. И, кстати, прибедняюсь я напрасно. Очень скоро деньги таки пойдут в казну. Да, пока что я трачу свои, надеясь их вернуть через 5-10 лет». Но, надеюсь, в течение уже ближайших двух-трех месяцев начнут поступать деньги в бюджет «Хруста», и тогда, наконец, они прекратят тратиться с моего личного счета». Такая перспектива появилась после возвращения на «Хруст Кузьмы». Прилетел он в очень расстроенных чувствах, его корабль продержали на Вилоне несколько дней — А сам он провел несколько ночей в полицейском участке, прежде чем за ним явились представители ВКС. Кузьма, Тар и Фейтон отправили таки сигнал, и более того, выгрузив на одной из фермерских планет Тара и Фейтона, Кузьма решил добраться таки до цивилизованных мест и лично сообщить обо всем, что творится на хрусте представителям ВКС. Да вот только благие намерения известно куда приводят. Вот и Кузьма попал. Приняли его местные полицейские подавней и совершенно забытой самим Кузьмой, конечно, контрабандной афере. Кузьма о ней уже давным-давно даже не вспоминал. А вот полицейские Вилона, как оказалось, не забыли. И как бы Кузьма не пытался достучаться до них, что ему срочно нужен представитель ВКС, что сам Кузьма является обладателем крайне важной информации, его не слушали и упекли за решетку. Тогда он решил схитрить, пообещав награду от ВКС. И на это таки клюнули. ВКС сообщили о странном типе, и вскоре вояки прибыли узнать, что же за важные сведения есть у мелкого контрабандиста. В конце концов, все, что рассказал Кузьма, подтвердилось. Ему даже простили прошлое прегрешение и отпустили на все четыре стороны. Да только полная свобода теперь Кузьме была не нужна. На карьере контрабандиста можно было ставить крест. Его корабль засветился везде, где только можно, так что проскочить где-то незаметно, протащить нечто незаконное было попросту невозможно. И Кузьма решил вернуться назад, на Хруст. Тем более, когда узнал, что роботекс выбили, и Хруст теперь стал свободным. Его прибытие не прошло незамеченным. Мы устроили помпезную встречу, успев подготовиться, едва только Кузьма появился в системе. Ну а когда он сел, началась самая банальная попойка. Дело в том, что наш друг вернулся не с пустыми руками, привезя много чего интересного с Вилона. Когда на следующее утро мы протрезвели и подлечились после вчерашних торжеств, устроили мозговой штурм, как можно использовать Кузьму и его кораблик, и таки придумали. С сегодняшнего дня «Ласточка» числилась кораблем корпорации «Арма», а сам Кузьма — официальным торговым представителем. Его тут же отправили на Землю вербовать нужных нам специалистов. А всем известно, что именно на матушке Земле можно разжиться специалистами по самой низкой цене. Там застряли все те, кому уже не предлагают контракты корпораты. Люди в возрасте, молодые специалисты, те, кто упустил свой шанс закрепиться в золотом мире и так далее. Конечно, всякого сброда вроде алкашей и наркоманов там тоже хватало. Однако вместе с Кузьмой в путь отправились Шендер и Анна. И я искренне надеялся, что они все вместе смогут подобрать нормальные кадры для нашего будущего дома. К слову, с Анной, когда наши приключения вроде как закончились, начали налаживаться отношения. Не знаю, чем все закончится, но... Но мы решили начать жить вместе. Срок контракта с ВКС у нее истек, так что она теперь свободная птица. Может летать куда хочет и быть там, где сама пожелает. Вот и пожелала остаться здесь, на хрусте, со мной. Будем теперь обустраиваться. Как раз сейчас, когда пришел дешевый армпласт для строительства домов, я выкроил и себе немного для постройки дома». строится мы решили в заповеднике неподалеку от поселка, где раньше обитал барон. Очень уж живописное место. Ну а на землю Анна отправилась, чтобы забрать свои вещи из дома и приобрести новый гравицикл, без которого, как оказалось, она жить не могла. Ну да, даже ведь на хруст с собой приволокла. К слову, приобретать она планировала сразу два». Ведь тот, который она проспорила мне, был уничтожен. Я Интара в свое время взорвал». «Ах да, вопрос с доставкой моей семьи на хруст. Теперь можно считать решен. Опеку над своими сестрами и братьями я смог оформить на себя. А чего? Глава корпорации, как ни крути». Плюс Толяныч помог избежать прохождения всех кругов бюрократического ада. Ну а доставку моих родственников возьмут на себя Кузьма и Анна. И это отлично. И долетят быстрее, и спокоен я за них буду. Сам же Кузьма на Земле должен был приобрести несколько старых космических барж и буксиров. С их помощью я планировал доставлять в цивилизованные миры, добытые на хрусте ресурсы. Расчеты, проведенные Эндом, показали, что уже в течение года траты на покупку кораблей я отобью и начну работать в плюс. Ну а кораблики эти смогут нам послужить не одно десятилетие, прежде чем начнут сыпаться. Еще плюс такого решения заключался в том, что баржи не нужно будет гонять в холостую. Туда, с добытыми ресурсами, назад тоже найдем чем загрузить. На хрусте много чего надо, практически все, ведь собственного производства у нас пока нет. Да чего там, даже продукты питания приходится пока что завозить. Хотя небольшие запасы у нас есть, и на складах арматеха кое-чего имеется, и производственные линии можно восстановить, вновь запустить их, благо сырье еще тоже есть». Хватит этого всего ненадолго, с учетом растущего населения планеты. Но, надеюсь, с этим тоже скоро вопрос будет закрыт. Уже прибыло оборудование, с помощью которого начнем налаживать пищевую промышленность, ставить новые линии, далее начнем разводить живность, пойдет урожай с полей и, пока что, в планах выйти на самообеспечение. Ну а дальше... Дальше, если Энд не ошибся и людей на планете будет все больше, вполне возможно, что начнем экспортировать товары на другие планеты и зарабатывать на этом. Короче говоря, планов у нас у всех был ВОЗ и маленькая тележка, а дел и обязанностей еще больше. Литвин и Шендер решили поставить на поток добычу шкур, и деньги неплохие, и зачистка территорий идет. Правда, в районе Речного с этим нужно было быть аккуратнее, ведь неподалеку был Рой, который, есть такая вероятность, мог стать проблемой для нас в будущем. Строгов снова ударился в свои идеи, решив-таки строить селение, где будет процветать социализм, коммунизм и все остальное с этим связанное. Не знаю, насколько все у него шло удачно, особо не интересовался. Но слышал, что единомышленников он нашёл, и поселок его разрастался все больше и больше. Хотя как строгову не хотелось, большинство людей его начинания не поддержали, предпочитая жить по законам старого доброго капитализма. Мезкий и Кейко стали чем-то вроде местной полиции, и хотя работы именно полицейской у них было не очень много, зато всевозможные вспомогательные, просто немерено. Тем не менее, открывшийся в городе бар, им приходилось навещать регулярно. Драки там нет-нет, да и вспыхивали. Кому-то ведь нужно было следить за порядком. Так что оба моих товарища, практически всегда сопровождаемые АОДами и Еремии, сновали по освоенным территориям, творя порядок и нанося справедливость. Кузьма в перерывах между своими командировками засиживался в своей оружейной лавке, торгуя пушками. ремонтируя их, настраивая и модернизируя. Хотя это скорее был не способ заработка, а развлечение, хобби. Уверен, что и сейчас, вернувшись с земли, он притащит с собой массу новых девайсов, которые тут же начнет цеплять на пушки местных. Единственный, кто остался не неудел, — это Мондалабай. Он обустроился в одном из домов в поселке Маров и крайне редко высовывал оттуда нос. Несколько раз я или кто-то из нашей группы его навещали, проверяли, что он там делает. Каждый раз его заставали либо дремлющим в гамаке прямо на участке, либо рыбачищем на речушке рядом с поселком. Мы уж думали, что наш Мондалабай впал в хандру, однако довольно быстро разобрались, что он попросту так наслаждается жизнью». но вот нравится человеку ни хрена не делать, ну и пусть, как надоест, пристроим куда-нибудь». Еще один член нашего отряда, Диса, оказался наиболее активным. Он периодически участвовал в охоте Литвина и Шендра, собирал отряды для прочесывания территории возле города с целью обнаружения слепней, либо несся к шахтам и речному, так как там вдруг возникали слухи, что были замечены мары». Да, часть из них пережили нападение Роботекс и продолжали жить сами по себе, при этом не забывая заглядывать к нашим колонистам с целью немножко ограбить. Так что Диса, Мерзкий и Кейко часто устраивали самую настоящую охоту на подобных типов или даже банды, пусть и малочисленные. Ну а когда особо работы не было, у Дисы начинался сезон рыбалки — Причем к этому хобби он подходил необычайно серьезно, приобщив к нему даже мундалабая. Я тоже пару раз ходил с ним, как говорил сам Диса, на дальние озера, где подкормлена. Однако мне не хватало терпения просидеть целый день в лодке посреди водоема с целью выловить пару рыбешек. Видимо, не мое. Ну и плюс грёбаный дроид Фейтона, которого он оставил на хрусте. Постоянно таскался за мной, выполняя функции охранника. Вечно портил всю рыбалку, грохоча вдоль берега, пытаясь добраться до нашей лодки. Что еще у нас интересного? Чеви. Бывший скаут осел в деревушке, где были его люди, выходцы из арматеха. И крайне редко совал свой нос в делах хруста. Но я особо и не настаивал. Вот, собственно, и всё, что у нас произошло с момента отлёта ВКС. Часы и дни текли размеренно, спокойно и совершенно незаметно. Казалось, жизнь налаживается. Наконец-то наступило долгожданное спокойствие. Больше не нужно бегать с оружием по лесам, прятаться в руинах или отбиваться от маров и слепней. Когда, по моим подсчётам, в системе со дня на день должен был появиться корабль «Кузьмы», Я решил еще раз проверить наш санный будущий дом. Сейчас его по предварительно одобренному нами санной плану собирали строительные роботы, и я намеревался узнать, как у них идут дела и на каком вообще этапе сейчас стройка. Однако планы мои внезапно изменились. «Мик, ты слышишь?» Озабоченный голос Мерзкого сразу дал мне понять... что произошло нечто необычное и вряд ли хорошее».